император снеф стоял на балконе лицо его было бесстрастно но пальцы сжимавшие каменные парапет побелили от напряжения восемь страже аанну рат в шлемах в виде собачьих голов выстроились в его комнате неподвижными изваяниями охраняя покой правителя царица миновала их беспрепятственно и прошла на балкон она положила ладонь на плечо супруга чувствуя что его мышцы точно окаменели от напряжения сейчас ему нужна была поддержка то что он любовно строил так долго начинала осыпаться рушится я рядом владыка тихо проговорила о махисад всегда рядом и я благодарен тебе глухо ответил саконнеф весвести из любая и добрыя возможно это хоть немного развеять твою печаль печаль он усмехнулся и на миг ей показалось что каменные парапеты правда начал крошиться они смеются над моим горем, что рассчитывают получить от меня те кто брешет по ветру, точно стая гиен в голодный год, мне не дано было похоронить его, но теперь саму память о нем отнимают и бросают на поругание жрецы прежде бывало пытались противостоять некоторым из имхет влиять на них направлять по своему усмотрению осторожно заметила царица. но возможно все это неправда возможно кто то просто дерзнул притвориться царевичем разумеется самозванец будет наказан но это хотя бы не так страшно как слухи об осквернении останков все связанные с этой историей познают гнев потомков эссира произнес кнеф и звучало это не просто как угроза а как непреложный факт ты уже направил отряд в храм моии воины уже должны быть в косаре жрецов доставят ко мне я велела всем на кого имею влияние искать обещаю мы узнаем правду если все обстоит так как говорят мы найдем ефера и я осквернительницу неожиданно для царицы императора вдруг протянул к ней руку а махисад на мгновение прикрыла глаза боясь что он придушит ее или столкннет с балкона. Но мрачная тень предчувствия миновала без следа. Секенеф обнял ее за плечи. Так можно было обнять близкую родственницу, но не женщину, у которой ищут утешение. Впрочем, никогда, даже на брачном луже, царица не знала любви своего владыки. Он исполнял долг, сделав необходимое для рождения своих детей. А ремы были не столь плодовиты, как люди. Так что на это потребовалось время и не одна попытка. Но помимо долга император никогда не приходил в ее покое и не звал ее к себе. Он был верен единственной женщине, мертвой. У него даже фавориток при дворе не было. Это она знала точно, потому что бдительно наблюдала за всеми возможными претендентками. Медитация в храме золотой – другое дело, но Амахисат не была уверена, что Сакенеф находил утешение у жриц, пропускавших сквозь себя энергии Хэру Хаят. Та, которую она предпочитала даже в мыслях не упоминать по имени, ведь тоже была жрицей золотой. Такое напоминание могло не только исцелять, но и ранить даже спустя столько лет. Царица почувствовала его сухие губы на своем виске и услышала тихий голос. «Спасибо тебе, Амахисат. Спасибо, что ты со мной в этот темный час». Он говорил от сердца искренне, женщинаенщи растерянно кивнула и обняла мужа за пояс вместе с ним глядя на изумрудные дворцовые сады на богатые усадьбы и обелисских храмов за стеной одинокий сокол священная птицевое серо кружило в небе издавая тоскливый пронзительный клич обычное появление его означало благословение для правящего рода но сегодня он как будто скорбел а не довал силу я направил ренеффу приказ возвращаться в столицу. пришло ему время начать обучение как наследнику а махисад улыбнулась она поддержала решение сКнф обучить обоих детей ренефу не помешает грамотная союзница в лице анирет на что-то кроме удачного брака ее дочь должна была сгодиться и похоже император думал так же. не зря ведь он просил таэхху выделить анирет страже из посвященных воинов у ситар да к тому же племянника самого джетти нужно будет настоять на том чтобы и к ренефу представили особого стража возможно даже сэкконеф сумеет повлиять на аанну и рат и пусть не восьмерых так хоть одного рот п соглавах выделит будущему владыке уже сейчас я тоже направила ему письмо сказала царица сообщила что анеррет уже отбыла верхние сипата и ему следует поспешить может дух соперничества заставит его ускориться она усмехнулась хорошо тебя то он точно послушает тебя он не послушать не может мягко возразила амахисад ты его владыка разумом он подчинится, но сердцем следует за твоими словами сконнев -э чуть улыбнулся с теплом так всегда было помнишь на миг ей показалось что они еще сохранили безусловное понимание их партнерства что их связь не прервалась что у них еще есть будущее. «Ты ведь рад его победе в Ледне?» — спросила царица. «Он так надеется, что ты будешь гордиться им». «Так и будет», — кивнул император, и взгляд его снова стал отстраненным. Даже вести о блестящей победе Ренефа в Ледне не затмили для него мрачных слухов о дальнейшей судьбе погибшего наследника. Мудра Амахисат не стала настаивать на дальнейшем разговоре о своем сыне и предпочла поддержать Сакенефа в его горе. Что ты будешь делать со жрецами стражи порога когда их приведут во дворец золотые глаза императора полыхнули едва сдерживаемым гневом так что даже царица невольно отшатнулась а от звучания его голоса ее пронзило холодом до самых костей спрошу с них ответа